Глава десятая, в которой я вывожу всех из-под удара и пропускаю укол. По дороге задержался у кучи тряпья, оставшегося на месте, обернувшихся черным прахом тел погибших мечников, поковырялся в ней ботинком и, обнаружив несколько практически полных фляжек с живцом, прикрепил их к поясу. Мародерствуешь? зло через плечо шило «Ну, один фиг больше не пригодится. Чего ж добру пропадать?» «Ну-ну!» «Слышь, умник, святого-то из себя не корчи!» «Ладно, не кипятись. Подержи ее, братан. А то зашить культю пытаюсь, она вырывается. Не дает!» Присев рядом с бывшим напарником, я взял в левую дрожащую культю несчастной, а правой прижал к земле ее здоровую руку. Шила тут же умело заработал иголкой, обьющаяся у меня в руках девица из последних сил завопила так, что оба мы чуть не оглохли. — Игла, потерпи, родная, чутка осталась! — стал уговаривать беснующуюся подружку Шила. Я же по-прежнему, находясь под воздействием дара, завертел головой по сторонам, опасаясь, что громкий крик раненой может привлечь на поляну новую стаю тварей. И как в воду глядел. С разных сторон на фоне призрачных елок мелькнуло несколько крупных, красных фигур. Пока что твари были в сотни метров от нас. Им предстояло еще продираться сквозь дремучий ельник, так что минута-другая в запасе у нас была. Всего в обеих стаях я насчитал десятка-полтора тварей. Но это лишь замеченные даром на самой дальней дистанции... вероятность обнаружения живности на которой всего 20%. Соответственно, реальное количество тварей было в раз больше. Перебить шесть с половиной десятков тварей в рукопашную вдвоем с Шилом у нас вряд ли получится. Поэтому единственным шансом уцелеть было немедленно рвать когти. Девчонка наконец сомлела от боли. и перестала терзать наши уши душераздирающим воплем. «Надо уходить!» — буркнул я, отпуская за шилом культю. «Погоди, я хоть йодом швы обработаю и повязку наложу. Потом наложишь, а сейчас валим!» Не слушая возражений шила, я поднялся и закинул девчонку на плечо. Красные силуэты среди призрачных деревьев заметно приблизились. Их стало гораздо больше. Значит, твари уже приблизились до пятидесяти метров. «Рихтовщик, млять, Какая муха тебя укусила? Куда ты ее потащил?» «Нас окружают, придурок! Две стаи заходят с разных сторон!» «Да какие нахрен стаи? Придумал хрень и...» Неподалеку в лесу под чьей-то ногой с треском разломился сухой сук. И вся напускная бравада... Тут же слетела с приятеля в мгновение ока. Обогнав меня, шило по дороге вырвал пук стрел, густо торчащих из бока кусача. Больше половины оказались сломанными. Их он отбросил, но четыре целые перекочевали в пустой колчан. Действие дара прекратилось, и еле вокруг поляны снова стали непроглядной, черной в ночи стеной. Перед глазами загорелось системное уведомление. Внимание! Активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс пятнадцать к наблюдательности, плюс десять к удаче, плюс пять к познанию скрытого, навыки, плюс двадцать к шпиону, интеллект плюс один, плюс тридцать к рентгену. Пока, читая на бегу, я допыхтел до входа на звериную тропу, шило успел подобрать брошенный лук, сунуть его в чехол и закинуть за спину. Едва мы успели спрятаться за елками в начале тропы, как на поляну с разных сторон стали выпрыгивать бегуны и лотерейщики. Твари из разных стай тут же набрасывались на валяющиеся в траве трупы с выпотрошенными с паровыми мешками и начинали жадно их пожирать. — Грёбаные каннибалы! — зашипел рядом Шила. — Чтоб у вас животы полопались! — Впервые с момента нашей размолвки я был искренне с ним солидарен. Сразу несколько тварей из разных стаи подорвались в нашу сторону, к лежащему неподалеку от входа на секретную тропу кусачу. Дабы не привлекать к себе ненужного внимания, мы сочли за благо не дожидаться, чем закончится дележка самого крупного источника биомассы, и, развернувшись, по-тихому углубились в лес. «Ну что, друг сердечный, не желаешь покаяться?» Завел я неизбежный разговор, когда мы удалились от поляны на значительное расстояние. «Да ты сам, поди, уже обо всем догадался!» Откликнулся бредущий впереди Шило, не оборачиваясь. «Одно дело догадываться, другое — услышать признание. Так на кого вы работали?» «На скальпеле. Он приказал вам меня убить?» «Если приказал, ты бы не вышел живым из бара», — хмыкнул Шила. «Все гораздо интереснее, братан. Нам велено было доставить тебя в вешалку живым и здоровым, и пальцем при этом запрещено было трогать». «Да ладно!» «Прохладно, мля!» «И как же интересно, вы собирались туда меня доставить?» «На тачке. Она тут неподалеку, на поляне спрятана». «И к ней, подозреваю, мы сейчас направляемся». — Догадливый. — Но вот убей, не понимаю, на что вы рассчитывали. Во-первых, не факт, что я сел бы с тобой в появившуюся вдруг у нас на пути машину. Жизнь отучила доверять таким подозрительным совпадениям. Во-вторых, даже если бы тебе удалось меня уболтать, прокатиться, неужели ты надеялся, что я не догадаюсь, что ты ведешь меня в вешалку? — Нет, конечно, — хохотнул Шила. В смысле, не надеялся, что ты не догадаешься? В нашем плане все было задумано гораздо проще. Прям заинтриговал. О, кстати, мы почти пришли. В ельнике перед шилом и впрямь замаячили просветы серебристым лунным светом. Мы подошли к очередной поляне. Погоди, про план ты мне так и не рассказал? Зачем рассказывать, когда можно показать? хмыкнул проводник, раздвигая последние ловые лапы и первым выбираясь на поляну. «Чего?» – возмущенно бросил я. Выскочив следом, успел увидеть замаскированный срубленными елками массивный фургон, тюнингованный по местной моде стальными листами и решетками из сваренной арматуры. А потом мне под лопатку впила сегла. И я даже не успел сбросить с плеча коварную гадюку до последнего момента, притворяющуюся бесчувственной колодой. Перед глазами все поплыло, и я завалился в траву у автомобильных колес.